Глава 18. Варяги отправляются в путь. После того пира, на котором я князя ножом пырнул, Хаскульт хмурый ходит, и другие из его ватаги тоже не так веселы, как прежде. Что-то у них с князем вышло. Из-за меня видно. Гляжу, собираются мои варяги в путь дорогу. Корабль осмотрели, починили где надо, продовольствие запасли, добро погрузили и отправились. Меня, конечно, тоже не забыли. Один из тех кораблей, что удивил меня в Ладоге, оказался их. К ним еще присоединились некоторые варяги из княжеской дружины. На носу корабля голова какого-то лютого чудища. Тюр называет его драконом. И сам корабль называется драконом из-за этого чудища. На корабле 15 пар весел. Каждым веслом гребет один человек. Гребут все по очереди, только меня не заставляют. Больно велики весла. Вышли из Устья на озеро Нево. Сперва на север плыли, чтобы мели миновать. Потом повернули на запад. Тут ветер стал попутным, корабельщики оставили весла, подняли полосатый парус. Корабль как конь вперед рванулся. Управляется с ним теперь один корм, чей кормовым веслом. Варягом весело а на меня тоска напала, хоть волком вой. Смотрю назад. Где-то там, далеко-далеко, мой дом, и с каждым мигом он все дальше. Увижу ли я его когда-нибудь? Завезут меня варяги на край света, откуда и птица назад дороги не найдет. Не то, что отрок вроде меня. Судя по сборам, варяги отправились теперь куда-то за тридевять земель. Добрый корабль-дракон при попутном ветре не плывет, а летит. Когда расшибает носом волну, под носом у него вырастают огромные седые усы. Эх, думаю, дракон ты, драконища. бы не на запад ты плыл, а на восток.